Вечер был прохладный и ясный. После заката небо обрело оттенок бледного изумруда, и узкий месяц висел, похожий на серебристый ноготок. Несмотря на прохладу, воздух был напоен влагой и теплом, зеленый запах, постепенно вытесняющий серый и коричневые запахи зимы, Лея отправилась в старый дом викария пешком, сверяя свой путь через поля и от бечевника по карте. Ботинки промокли от росы, луч фонарика метался перед ней по земле, В доме светились окна, чего он был прекрасно виден, одиноко стоящий между живыми изгородями на краю деревни. Она остановилась, немного запыхавшись после быстрой ходьбы. Интересно, Эстер Кеннинг видела когда-нибудь эту картину? Или Робин Дюран? Скорее всего, нет. Для жены Викария, Эдвардианской эпохи или для его гостя было бы странно скитаться по полям с наступлением темноты. Но Лии все равно немного постояла, наблюдая и с легкостью представила себя в ту эпоху. Вот двери дома открываются, тепло внутри, оживленно, чисто, светло, возможно, играет пианино, из за двери гостиной доносятся голоса, отголосок смеха разносится по лестнице из кухни. Ли заставила себя остановиться. В конце концов, Эстер Кеннинг запомнила этот дом совсем не таким. Она писала о тенях и тайнах, писала, что чувствует себя будто в тюрьме, боится этого дома и что-то спрятанное в нем. Ли поежилась и быстро прошла оставшийся отрезок пути, сосредоточившись на дороге в темноте. Марк по своему обыкновению силой распахнул дверь, улыбаясь, и вслед за ним вырвалась волна ароматов. «Да, пора уже вернуть сюда лампочку», — произнес он вместо приветствия. «Пахнет вкусно, но горелый омлет... Нет, на него не похоже», — сказала Лия. «Я вам открою одну тайну. Я на самом деле отменный повар, просто до сих пор не пробовал готовить». «Я так подозревала», — улыбнулась Лия. «Честно говоря, я немного удивился, что вы напросились на ужин после того провала». «Простите, это, конечно, было невежливо, зато я принесла вино». Она протянула ему бутылку, пока они шли в сторону кухни. Все конфорки горели, в углу шумел обогреватель с вентилятором, и в помещении было тепло и почти уютно. Марк зажег свечи и расставил их по всей кухне. «Не столько для атмосферы, сколько для тепла», — пояснила он, улыбаясь немного застенчиво. «И весьма кстати, вы, кажется, промерзли». «Я шла пешком», — пояснила Лия, снимая многослойные одежды. «Правда? А зачем?» «Просто так захотелось, и напрямки действительно гораздо быстрее». К «Тому же я хочу выпить вина», — сказала она. Марк поднял бутылку и посмотрел на этикетку. «Ой, только не говорите, что вы разбираетесь в винах. Это просто столовое вино», — она вздрогнула. «Я действительно разбираюсь в винах, это не такое уж плохое. В верхнем ящике лежит штопор. Может, откроете?» Он вернулся к плите, а Ли открыла бутылку. Волосы Марка до сих пор были влажными после мытья, и лицо казалось чуть менее понурым, чуть менее напряженным. «Хорошо поспали?» — спросила она. Недурно, но слишком долго. Я проснулся с жуткой болью в шее, а ноги совсем затекли. Лучше бы вы меня разбудили». Но нет, вы так мило смотрелись в этом кресле. Просто мышь, Соня». «Здорово! Чувствую себя таким мужественным!» — скороно проговорил Марк, или улыбнулась. «Вы какой прожарки любите бифштекс?» Они быстро прикончили бутылку, принесенную Ли, и Марк скрылся в чулане под лестницей, чтобы принести еще. Они еле и допоздна болтали о своей прежней жизни, об Эстер Кейнинг и фотографиях с феей об истории семьи Марка. Ли поняла намек и не стала упоминать о его братья об отце, дожидаясь, пока он сам не захочет заговорить. А Райне она не заговаривала вовсе. Наверное, она все напридумывала, но ей казалось, что она ощущает в комнате присутствие Райана, чувствует, как они осторожно обходят в разговоре его и все, что между ними было. Как будто бы любопытство Марка было материальным, его можно было увидеть или коснуться, пока оно расползалось по комнате, исследуя пространство. Его взгляд был таким пристальным, ей даже казалось, что Марк прочитает ее мысли, если она будет слишком долго смотреть ему в глаза. Она выдаст все свои тайны, не сказав ни слова. «Было вкусно, все воспоминания об омлете совершенно стерлись из моей памяти». «Я очень рад», — сказал Марк, снова наполняя ее бокал. Ли сделала глоток, чувствуя, как алкоголь согревает ее, вселяя апатию. «И чем вы займетесь потом, когда закончите здесь?» Спросила Лия, чтобы нарушить затянувшееся молчание, которое сделалось слишком уж напряженным. «Вы имеете в виду, когда я перестану прятаться и зализывать раны?» Он приподнял бровь. «Вы сами так сказали, не я. На самом деле, не знаю, наверное, буду искать работу, как только все уляжется». «Между прочим, все вообще-то уже улеглось. Я понимаю, что для вас это выглядит иначе, однако я действительно понятия не имела, кто вы такой, когда вы назвали мне свое имя». Я лишь обрадовалась, что нашла Кеннинга не больше того. Да, однако у меня создалось впечатление, что вам в последнее время было ни до чего. Вы выпали из обоймы, без обид, — сказал Марк, взмахивая длинной рукой в знак извинения. Лия поглядела на него, на мгновение испугавшись, что все ее мысли снова на виду. «Откуда вам это известно?» «Рыбак, рыбака», — он пожал плечами. «Хотя, вероятно, вы правы, о моем провале забыли, просто иногда кажется...» Впрочем, дом все равно продам, это я решил. О, -о" просинула Лия, ощутив укол сожаления, хотя и не понимала, почему вообще испытывает из-за этого дома какие-то чувства. А вы не расскажете мне о вашем боевом ранении, из-за которого у вас временами делается каменное лицо? – попросил он мягко с пристальным вниманием. Что неужели? – переспросила она легкомысленно, окидывая взглядом кухню. Вы же знаете, что это так. Расскажите, Лия. Он наклонил голову, чтобы перехватить ее взгляд. Ли вздохнула, пожал плечами. «На самом деле, тут нечего рассказывать. В прошлом году рассталась бы френдом. Сердце разбито, не до конца избавилась от эмоционального груза и т.д. т.п. Он спал с другой. «Если честно, мне не хочется об этом», — сказала она резче, чем собиралась. По неизвестной причине обсуждать Райна с Марком оказалось невыносимо. Ей хотелось выскочить из-за стола и убежать. «Непонятно, почему она себя так стыдится. Почему из них двоих именно она испытывает желание забиться куда-нибудь в темный уголок, где ее больше никто не увидит и не сможет тронуть?» «Потому что не догадалась, потому что я чёртова идиотка», — ответила она на собственный вопрос. «Потому что я его до сих пор люблю». «Ага, видите, не так-то это просто. В наши дни считается, что люди способны говорить вслух о чем угодно», — пробормотал Марк, внимательно глядя на неё. Ли посмотрела на него, хмурясь, старательно обдумывая ответ. «Когда это случилось, я говорила об этом часто и в подробностях. Да, он спал с другой, однако слова не отражают всей чудовищности ситуации. Некоторое время назад я только об этом и говорила, как будто могла словами пробить себе выход. Но теперь, теперь мне кажется, что я об этом больше ничего не знаю. И когда я все-таки говорю, то злюсь на себя за это», — попыталась объяснить Ли. Марк ничего не ответил, их руки лежали на столе, покоились в паре дюймов, друг от друга, сжатые в кулаки. «А как было с вами? Вы говорили о том, что случилось с вашим братом?» Не успев договорить, Ли пожалела о своих словах. При упоминании брата Марк отпрянул, как будто она ударила его. «Простите», — прибавила она быстро, — «мне не следовало об этом упоминать. Это совсем другое, я знаю». «Откуда вам знать?» — спросил он печально, а не зло. «Откуда кому-либо знать о таком? Я лично даже не подозревал, пока сам не пережил». «Вы правы, я не знаю», — проговорила Лия с раскаянием. От смущения она сделала большой глоток вина. «Я никому об этом не говорил, да и с кем было говорить? С отцом? С другом?» «Друзья исчезли, почти все. Это было чересчур», — пояснил он, подливая вина. «Им было неловко со мной». Он умолк, пламя свечей, мерцающее от множества сквозняков, прозникавших в кухню, словно плясало под собственную музыку. «Вы можете рассказать мне, если хотите», — предложила Лия. «Вы ведь уже все знаете», — отрывисто сказал Марк. «Я знаю то, что написано в газетах, правда я не знаю, не знаю, как это было». «И действительно хотите знать?» «Если вы захотите рассказать мне», — ответила она. Марк отвернулся к черному оконному стеклу, в котором было его собственное отражение. Лей заметила, как у него начал дергаться глаз, как судорожно сжались челюсти. Физическая реакция на одну лишь мысль о том, чтобы рассказать. Поддавшись порыву, она сжала его руку. Под слоями одежды его рука была твердой и неподатливой. Каждая клеточка напряжена. «Вы не обязаны этого делать?» — сказала она. «Знаю, но хуже не станет, а может быть, станет лучше». «Не знаю, что вы прочли в газетах, потому расскажу все с самого начала. Мой старший брат Джеймс в детстве был для меня героем. Он был воплощением самого лучшего. Помогал мне клеить модели самолетов, учил бросать крикетный мяч, учил попадать в цель из воздушного ружья, учил ухаживать за девочками. Должен признаться, что вот в этом он совершенно не разбирался». «Мы почти никогда не ссорились. Возможно, разница в возрасте была достаточно велика, и нам просто нечего было делать. Он был старше меня на пять лет. Но это все не важно. Я его любил. У нас сохранились близкие отношения, даже когда мы выросли и уехали из дома. Пятнадцать лет назад он женился, и я полюбил его жену Карен как родную. Подозреваю, что с женщинами он вел себя не лучшим образом». Не по злому умыслу, просто он привлекал их, и ему трудно было устоять перед соблазнами. У него было множество подружек, иногда даже несколько одновременно. Однако с Карен все было по-другому. Она сразу его раскусила и дала понять, что не собирается потакать его глупостям. Она была католичка, поэтому первым делом они поженились, и я должен признать, что никогда не видел его еще более счастливым. Карьера у него сложилась прекрасно, он был юристом, зарабатывал приличные деньги... Потом пошли дети, все было чудесно, семейная диле. Я всегда приезжал к ним сюда, на Рождество. Маму с папой тоже. Он любил принимать нас, ему нравилось быть гостеприимным. Потом он заболел, начал терять душевное равновесие, в некоторые дни чувствовал себя совсем плохо, становился угрюмым и рассеянным, несомненно, происходило что-то неладное. Джеймс всегда был жизнерадостным, да и почему бы ему не быть таким? У него была чудесная жизнь. Марк помолчал, вертя стоявший перед ним бокал, медленно-медленно против часовой стрелки. У него случались необъяснимые приступы боли, сустава как будто заклинивало. Он не мог удерживать в руках вещи, стал неуклюжим, постоянно спотыкался, давился едой, а иногда давился даже без всякой еды. Просто смотрит телевизор, вдруг начинает захлебываться собственной слюной. Речь стала невнятной. В конце концов, он отправился к врачу, оттягивал до последнего, как и все мужчины. Он никогда раньше не болел. Его отправили сдавать кучу анализов, и я ждал, что он придет, скажет, мол, это какое-нибудь там воспаление среднего уха или что-то с кровообращением. В худшем случае, какой-нибудь вирус. Но оказалась болезнь двигательных нервов. Диагноз сразил его, сразил нас всех. Боковой амиотрофический склероз, если точно. Вероятная продолжительность жизни от трех до пяти лет. Через девять месяцев после постановки диагноза Джеймс уже сидел в инвалидной коляске. Он, кто четыре года подряд выигрывал соревнования теннисного клуба. Он, у которого были трое маленьких детей моложе 12 лет. Марк поднял глаза на Лию. Она отставила свой бокал и слушала, потеряв до речи. Она ничего не могла сказать, ничего не могла сделать. Заключенная в неотвратимость чужой беды, она ощущала себя как в тюрьме. Он знал, знал, чем все кончится. Недержание, утрата речи, невозможность сдержать ложку в руке, вообще что-то делать. Медленная смерть. Он сдавал на глазах, все быстрее и быстрее. Марк покачал головой, судорожно сглотнул. Я знал, о чем он хочет попросить. Однажды днем он позвал меня к себе и Карн, отослав прочь детей, и сказал нам двоим, людям, которых он больше всего любил на свете, что хочет умереть». Карн вышла из себя, она обозвала его трусом и даже хуже, говорила, что не хочет бороться, что он сдается, обвиняла его в том, что он бросает ее и детей. Господи, чего она только не наговорила. Я подумал, что она сошла с ума от горя, подумал, что она изменит свое мнение, потому что я был согласен с братом с самого начала. Я не хотел его терять и сделала бы что угодно, лишь бы он остался жить, но ему ничем нельзя было помочь, он это знал и я это знал. я пошел бы на что угодно, лишь бы прекратить его страдания. Я думал, что Карен смирится, но она не смирилась. Она была упрямая, самоубийство для нее было не выход, разумеется, убийство тоже, так она меня и назвала, когда я попытался ее убедить, убийцей. Прошло еще полгода, и когда мы об этом не говорили, это слово так и висело между нами. Каждый раз, когда я приходил, каждый раз, когда видел Карен, в глазах ее было все то же выражение, ужас, злость, укор. И каждый раз, когда я оставался с Джеймсом наедине, он умолял меня помочь. К тому времени он даже не мог самостоятельно вставать и садиться в свое кресло. Четыре раза в неделю к нам приходила сиделка, начали сбываться его самые страшные кошмары. Марк снова умолк на мгновение, зажал рот руками, как будто желая остановить поток слов. Я написал за него письмо, в котором говорилось, что я исполняю его волю, делаю только то, о чем он сам умолял меня, он подписал, как смог». Однажды утром он особенно долго прощался с детьми перед школой. Потом Карен повезла их на занятия, а я дал ему снотворное. Столько, сколько он смог проглотить. Я купил таблетки через интернет. Один бог знает, что у них было, но они подействовали. Он умер. Он умер. Марк, я вам сочувствую. Это еще не все. Карла отреагировала, как и полагалось, даже с перебором. Она разорвала письмо, когда я показал ей непростительную глупость с моей стороны. Надо было сделать копию. Она разорвала письмо и отправилась прямо в полицию заявить об убийстве. Не знаю, не понимаю, зачем она это сделала. До сих пор не понимаю, как можно было отрицать очевидное, не соглашаясь даже в душе, что именно этого хотел Джеймс. Что это было самое лучшее и доброе из всего, что можно было для него сделать. Потом было оглашено завещание, по которому он оставил все деньги мне, чтобы отец мог чуть дольше оставаться в доме престарелых и не пришлось бы продавать этот дом. Когда об этом узнали газетчики, они стали рвать меня на куски. Но судебный процесс быстро закончился, все понимали, что вы действовали из сострадания, судья даже сказал, что дело вообще не нужно было передавать в суд. Объясните это Карен и детям, и журналистам с их проклятыми заголовками Каин и Авель. «Алия, она наговорила детям всяких ужасов. Я не знаю, вижу ли я их когда-нибудь еще, снова, простят ли они меня». «Но разве они сами не знали, что отец умирает, разве нет?» «Не уверен. Я никогда не говорила с ними об этом. Карн сказала, что все объяснила. Не знаю, понятия не имею. Но когда-нибудь они повзрослеют, когда-нибудь сами поймут, насколько он был болен. Я уверена, они захотят увидеться с вами», — пробормотала Алия. Что же, время покажет. А пока что мы с отцом остались вдвоем. Он моя единственная семья. Во всяком случае, только он и хочет со мной разговаривать. Иногда. Какой уж смарк. Я, я действительно не знаю, что сказать. Проговорила Лия беспомощно. Что ж тут скажешь. Зато теперь все, вы знаете. Я хотел бы сказать, что мне стало лучше после того, как я выложил все вам, но не стало. Он сделал глубокий вдох, выдохнул долго, прерывисто. «Прошло слишком мало времени, чтобы вы поняли, стало или не стало», — сказала она осторожно. «Вы потеряли брата, и на вас вылили столько грязи, что у вас даже не было возможности как следует его оплакать. Зато теперь у меня есть время. С работы меня, разумеется, выгнали. Вот считайся невиновным, пока твоя вина не доказана. Мне сказали, что в последнее время моя работа не выдерживает никакой критики, и это никак не связано с приближающимся судом, что, конечно, было откровенным враньем». «Мы можем подать на них в суд», — сказала Лия. «Мы», — как неожиданно это слово сорвалось с языка. Под ложечкой что-то дрогнуло, а Марк вроде бы ничего не заметил. «Какой смысл? Я ничего не хочу возвращать. Ничего из той прежней жизни. Да и как можно что-то вернуть, когда все превратилось в пыль? Приходится начинать заново. Можно найти новое место, новую работу», — сказал Марк, наконец-то делая глоток вина. «Вам действительно приходится начинать все заново», — согласилась Лия. Морщины у него на лице разгладились в свете свечей. Она взяла его за руку, протянулась к нему через стол, собираясь просто пожать, чтобы придать сил с помощью прикосновения. Однако Марк крепко взял ее пальцы в свои и не отпускал. Ли смотрела ему в глаза, и боль, которую она испытывала за него, сменилась чем-то похожим на страх. «Оставайтесь ночевать», — попросил он. Лия раскрыла рот, но не смогла сказать ни слова. Сердце прыгнуло к горлу, отчего Лия едва не задохнулась. Она молчала, и Марк наконец выпустил ее руки. «В конце концов, в доме полно спали, проговорил он смущенно. А Лия сделала вдох. «Я могу вернуться в пап. на самом деле не так здесь уж и далеко», — сказала она. Губы Марка дрогнули в едва заметной улыбке. «Конечно», — отозвался он. Рано утром Лия проснулась и выпила кофе, стоя у окна своей комнаты в разводном мосте. Стекла запотели за ночь, а день занимался соблазнительно солнечный. Голова была тяжелая и больная от выпитого накануне вина. И Лия никак не могла разобраться, что думает о Марке, и вспомнить о том, что он говорил. Внизу в кухне слышалось движение, звон сковородок и столовых приборов, запах бекона просачивался с лестницы к ней под дверь и в животе заурчало, однако времени на завтрак не было. Алия стояла у библиотеки в половине десятого, когда открылись двери. Ей показали, где хранятся микропленки и как пользоваться аппаратами, и уже скоро она просматривала местные газеты столетней давности с быстро бьющимся в предвкушении сердцем. Доверившись собственной интуиции, она начала с года, когда были сделаны сомнительные фотографии Робина Дюрана, а именно, основываясь на намеках Эстер в письмах, с лета, когда Ли дошла до середины августа 1911 года, у нее перехватило дыхание, и она невольно закрыла рот руками. Перед ней была она, история, растянувшаяся на несколько недель до осени того года. Алия прочитала раз, другой, попыталась выписать некоторые факты в записную книжку, но рука не слушалась, буквы шли в кривь и в кость. их с трудом можно было разобрать. Улыбнувшись, она оставила свои попытки и вытащила телефон, набрала номер Марка, не обращая внимания на сердитые взгляды и негодующие возгласы человека, сидевшего за соседним аппаратом. Алия нашла что-нибудь, отозвался он, в его отрывистом тоне она уловила ту же двусмысленность, какую сама ощутила поутру. Не придав никакого значения этому, она сделала глубокий вдох. «Нашлось все, Марк. Здесь все, и фотографии, потрясающие фотографии Эстер и Альберта и Теософа, все. Вы хотите сказать, что-то действительно случилось? Когда?» «В то лето, в то лето, о котором пишет Эстер. Летом 1911 года», — сказала Лия напряженным от волнения голосом. «Мне кажется, кажется, я поняла, почему наш солдат сохранил именно эти два письма Эстер». «Ну и что ж произошло? Неужели убийство?» «Да, убийство. Страшное и жестокое». «Вот как? Кого убили? И кто убил?» «Требовательно спросил Марк».